Гендер, уловив в голосе друга испуг, поспешно повернулся на каблуках, а рука его сама собой скользнула к поясу, где он хранил в сумке небольшой нож. Карамон, отошедший на несколько шагов в сторону, опустился на колени рядом с чьим-то неподвижным телом. «Что там?» – тревожно прошептал Тасс. «Госпожа Крисания». Карамон откинул с лица жрицы темный плащ. «Боги мои, что они с ней сделали?» – Тас шумом втянул отвратительно пахнущий воздух. «Может быть, их магия не сработала?» «Не знаю», – отозвался Карамон нам нужно срочно позвать кого-нибудь на помощь. С этими словами он бережно прикрыл покрытое кровоподтеками и ссадинами лицо жрицы. «Оставайся с ней, я пойду и приведу кого-нибудь», вызвался Тасс. «Мне кажется, мы попали не в самую спокойную часть города, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Да, конечно», — кивнул Карамон с тяжелым вздохом. «Все будет в порядке», — Кендер похлопал гиганта по плечу. Карамон кивнул, но промолчал. Тас еще раз подбодрил друга хлопком по спине и бросился в сторону освещенной улицы. Выглянув из-за угла, он вышел на тротуар. «Напо!» — начал Тас, но тут чья-то крепкая рука стиснула его запястье и едва не подняла воздух. «Куда это ты торопишься, приятель?» — услышал он сердитый и резкий голос. Тас повернулся и увидел бородатого воина, лицо которого было наполовину закрыто сверкающим забравом шлема. Воин смотрел на Кендера с холодным вниманием. Тас моментально понял, кто перед ним. Конечно же, это был городской стражник. Кендер был уверен, что не ошибся. В своей жизни он встречался с подобными представителями власти довольно часто. «А я как раз ищу вас!» Пытаясь выдернуть руку из стальных пальцев незнакомца и делая невинное лицо, затороторил Тасс. «Дело в том, что...» «Подумать только, Кендер сам разыскивает стражу!» Фыркнул стражник и еще крепче сжал запястье таса. «Окажись это правдой, так это был бы первый случай за всю историю Кринна!» «Но это правда!» — с негодованием воскликнул Кендер. «Наш друг ранен, он вон там!» Стражник повернулся и посмотрел на своего спутника, которого Кендер сначала не заметил. Это был жрец в белых одеждах. Увидев его, таз просиял. «О, жрец! Какое удачное!» Стражник зажал ему рот рукой. «Что скажешь, Денубис? Там, откуда выскочил этот воришка, проходит аллея нищих. Я думаю, между ворами случилось поножовщина, и кого-то просто пырнули в брюхо». Жрец был человеком среднего роста, с редеющими волосами и довольно меланхоличным печальным лицом. Он оглядел улицу с ее шумными торговыми рядами и покачал головой. Выбравший тьму, сказал, на перекрестке или где-то рядом. «Это недалеко. Мы должны узнать, в чем там дело». «Ладно». Стражник пожал плечами. Подозвав двух воинов из своего отряда, он жестом направил их в узкий проулок между домами. Та, с которому стражник продолжал зажимать рот и большую часть лица, придушенно пискнул. Жрец посмотрел на него и сказал, «Дай ему вздохнуть». Придется выслушивать его болтовню. Стражник нехотя убрал руку. Он будет молчать. «Не правда ли, дружок?» Обратился жрец к Тасу и посмотрел на него с профессиональным состраданием. «Он ведь понимает, насколько все это серьезно, верно?» Кендер не вполне разобрал, обращается ли жрец к нему, к стражнику или к обоим сразу, поэтому ограничился согласным кивком. Этот ответ удовлетворил жреца, и он переключил внимание на двух воинов, которые с осторожностью углублялись в темный проулок. Тас, насколько это было возможно, тоже вытянул шею. Он увидел, как Карамон поднимается с колен и указывает стражникам на бесформенное тело под плащом. Один из воинов опустился на колени и отбросил в сторону темную накидку. «Капитан!» – заорал он, в то время как второй стражник схватил Карамона. Испуганный и рассерженный грубым обращением, гигант высвободился одним резким рывком. Первый воин тут же вскочил на ноги, и в полутьме проука сверкнула сталь клинка. «Проклятие!» – выругался капитан и подтолкнул Тосельхофа в сторону жреца. «Присмотри за этим недоноском, Денубис!» «Разве не должен я тоже быть там?» — возразил жрец, одновременно ловя за руку кендера, ткнувшегося головой ему в бедро. «Нет!» — стражник уже бежал по грязному проуку, по пути выхватывая из ножен свой короткий меч. Тасс расслышал, как он на бегу пробормотал что-то вроде «Такой большой негодяй может быть опасен!» «Карамон вовсе не опасен!» — крикнул ему вслед Тасс и с беспокойством взглянул снизу вверх на Денубиса. «Они не причинят ему вреда, правда? И что, собственно, случилось?» «Боюсь, скоро мы все узнаем!» — сурово откликнулся жрец. При этом он держал Таса столь слабо, что Кендеру не составило бы труда вырваться. Поначалу Тас так и хотел поступить. Чтобы оторваться от погони, на свете не существует места лучше, чем городская базарная площадь. Однако эта мысль была чисто машинальной, совсем как движение Карамона, когда он освободился от грубо схватившего его стражника. Кендер не мог бросить друга в беде. «Они не причинят ему вреда, если он добровольно пойдет с ними», — сказал Денубис. «Хотя, если он совершил...» Жрец дрогнул и несколько мгновений молчал. Если он совершил это, то лучше бы ему умереть на месте. «Совершил что?» — Тас растерялся. Судя по всему, Карамон тоже не понимал, в чем дело, так как протестующий взмахнул руками. Однако, пока гигант оспаривал свою вину, один из стражников зашел к нему со спины и сильно ударил под колено древком копья. Карамон потерял равновесие, покачнулся, и тут стоявший перед ним воин сбил его с ног сильнейшим ударом в грудь. Едва гигант грохнулся на загаженную мостовую, как у его горла очутилось острие копья. Карамон поднял руки, давая понять, что сдается. Стражники тут же перевернули его на живот и сноровисто скрутили запястье ему за спиной. «Вели им прекратить!» — воскликнул Кендер и рванулся на помощь Карамону. «Они не имеют права!» Жрец с трудом остановил его. «Нет, мой маленький друг, останься со мной. Пожалуйста, так будет лучше», — удерживая Таса за плечи, добавил он мягко. «Ты ничем не сможешь помочь ему, а если попытаешься, то сделаешь только хуже». Стражники тем временем поставили Карамона на ноги и принялись тщательно обыскивать. Они нашли спрятанный за поясом кинжал, который передали капитану, и фляжку с какой-то жидкостью. Один из воинов отвинтил крышку, понюхал содержимое и с отвращением швырнул флягу в кучу мусора. Потом стражники указали капитану на лежащее тело. Тот наклонился над ним, выпрямился и быстро пошел к выходу из переулка. Поравнявшись с Карамоном, он что-то негромко сказал пленнику. Тасс расслышал грязные ругательства и похолодел. Лицо Карамона тоже стало мертвенно-серым. Переведя взгляд на Денубиса, Кендер заметил, что жрец плотно сжал губы. Пальцы его на плече Таса затряслись. Внезапно Тасс понял, в чем обвиняют Карамона. «Нет», — прошептал он, — «нет, они ошибаются. Карамон не мог сделать этого, он и мышонка не обидит. Он не причинял вреда госпоже Крисании, он хотел помочь ей. Для этого мы сюда и прибыли. Верьте мне, прошу вас». Тасс извернулся, чтобы заглянуть Денубису в лицо, и молитвенно сложил на груди руки. «Вы должны мне поверить». «Карамон воин! Конечно, он убил немало всяких тварей, но все это были злобные твари, дракониды и гоблины. Прошу вас, поверьте мне!» Ничего не ответив, Денубис сурово посмотрел на Кендера. «Нет!» — воскликнул в отчаянии Тасс. «Как вы могли подумать такое? Мне здесь совсем не нравится! Я хочу обратно домой!» Тасс даже пустил слезу, когда увидел потрясенное бледное лицо Карамона, которого, наконец, вывели на светлую улицу. Потом он уткнулся в ладони и разрыдался по-настоящему. Вслед за этим Кендер почувствовал, что жрец, стараясь его успокоить, осторожно похлопывает его по плечу. «Ну-ну, не надо», — ласково сказал Денубис. «Тебя непременно выслушают, и твоего приятеля тоже. Если вы невиновны, то вам не причинят вреда». Тас, однако, услышал, что при этих словах жрец вздохнул. «Твой друг был пьян, не так ли?» «Нет», — с мольбой, глядя на Денубиса, всхлипнул Тас. «Ни капли, клянусь вам!» Но тут взгляд Кендера скользнул по лицу Карамона, и он не договорил. Гигант был весь в грязи, из рассеченной нижней губы капала кровь. Его покрасневшие глаза бессмысленно блуждали, а сутулившиеся плечи выражали только покорность и страх. Веки его покраснели и припухли, а руки слегка дрожали вследствие хотя и давнего, но многомесячного увлечения гномьей водкой. Словом, Карамон являл собой жалкое зрелище, и толпа, собравшаяся вокруг стражников, при виде его начала свистеть и улюлюкать. Тасс опустил голову. «Что же сделал с нами Парселиан?» – задумался он. «Неужели что-то у него не сложилось?» Может быть, мы вовсе не в Истаре? Может быть, мы затерялись во времени, или просто я сплю и вижу кошмарный сон?» «Кто? Что случилось?» — обратился Денубиск к капитану. «Выбравший тьму, не ошибся?» «Ошибся? Конечно, нет». Лицо капитана было свирепым. «Разве он когда-нибудь ошибается?» «Что же касается жертвы, я не знаю эту женщину, однако, несомненно, что она принадлежит к вашему ордену. На шее у нее медальон Паладайна. Она очень плоха». «Мне показалось даже, что она мертва, но я нащупал у нее на шее пульс». «Как ты считаешь, была она...» «Не знаю», — мрачно откликнулся капитан храмовой стражи. «Ее жестоко избили, вот и все, что я могу сказать. Я думаю, с ней что-то вроде шока. Глаза открыты и тело напряжено, но она ничего не видит и не слышит». «Нужно немедленно переправить ее в храм», — сказал Денубис, но Кендеру снова послышалась в его голосе нерешительность. Стража тем временем разгоняла толпу, держа копья наперевес и расталкивая любопытных древками». — Все в порядке. Проходите, не задерживайтесь, — покрикивали они. — Нечего тут толпиться. Идите-ка по своим лавкам, пока не поздно. — Я ее пальцем не тронул, — вдруг сказал Карамон с небывалой преждеробостью. — Не тронул, — повторил он, и из глаз его покатились крупные слезы. — Как же, — сердито перебил его капитан. — Отведите эту парочку в тюрьму, — приказал он стражникам. Тасс снова всхлипнул. Один из стражников грубо рванул его за шиворот, но растерянный кендер в последний момент крепко ухватился за белую рясу Денубиса. Жрец уже отпустил его плечи и теперь возложил руку на неподвижное тело Крисании, которое почтительно поддерживали двое стражников. «Прошу вас!» — взмолился Тасс. «Отпустите его! Он говорит правду!» Суровое лицо жреца несколько смягчилось. «Ты верный друг», — сказал он. «Для кендеров это небывалое дело. Надеюсь, твоя вера в этого человека не безосновательна. Денубис рассеянно погладил хохолок на макушке таса, и его глаза стали печальны. «Но ты должен понимать», — добавил он после паузы, «что когда человек так много пьет, вино может сыграть с ним». «Ну-ка идем ты!» — прорычал стражник, и силой рванул Кендера за воротник. «Кончай ломать комедию, все равно у тебя ничего не выйдет». «Не слушай его, посвященный», — поддакнул капитан. «Ты ведь знаешь Кендеров». Да, Денубис смотрел вслед тасу и Карамону, которых воины уводили прочь сквозь поредевшую толпу. Я знаю кендеров, но этот кендер не такой, как все. Покачав головой, жрец снова повернулся к Крисании. «Если ты будешь так любезен и поддержишь ее, капитан, — сказал он, — то я воспользуюсь силой Паладайна, чтобы перенести нас в храм немедленно. Тасс обернулся через плечо и увидел жреца и капитана, который принял стражников и поднял на руки бесчувственное тело Крисании. В следующее мгновение сверкнула белая вспышка, и все трое исчезли. Та сморгнул и, оступившись, упал на мостовую, до крови рассадив колени и локти. Крепкая рука, державшая его за шиворот, рывком поставила Кендера на ноги, а колено стражника прибольно пнуло в спину. «Пошел, пошел! И не пытайся меня дурачить, не на того напал!» Кендер был слишком растерян и расстроен, чтобы глазеть по сторонам. Уперевший взглядом в широкую спину Карамона, он чувствовал, как ноет его сердце. Гигант едва переставлял ноги, уныло опустив голову и обреченно сутулившись. Я не трогал ее, донес садатаса до горестный шепот карамона. Это какая-то ошибка.